Играя как-то с ребятами во дворе, мы заметили парнишку небольшого роста, нашего сверстника, прилично одетого. Он подошел к нам и деловито спросил, часы никто не купит по дешевке. Он объяснил нам, что обворован часовой магазин, где взяты 200 часов. Они продаются почти за даром по 30 рублей за штуку. Мы все замерли. 30 рублей! В магазине часы стоили больше 400 рублей, и вообще часы — мечта любого мальчишки. В тот момент я и не задумался над тем, что часы-то крадены. В голове стояло только одно, где достать деньги. Родителей дома не было, но я знал, что отец хранит деньги в толстовке, постоянно висевшей на спинке кровати, и я залез в карман и нашел там красную тридцатку. Спускаясь по лестнице с зажатыми в кулаке деньгами, думал, часы куплю отцу, а он, конечно, даст их поносить». Таинственный парень, по поминутно оглядываясь, давая нам потрогать свой карман, сквозь который прощупывалось что-то твердое, четырехугольное, пояснял, «Это образец часов, остальные дома. Показывать не буду, карман зашит». Почему зашит, он мне объяснил. Но мы поняли, так надо. Собрали деньги, их принесли еще трое ребят и вручили Паташону, так мы звали одного паренька. Прежде чем пойти за часами, парень отослал Паташона к воротам, посмотреть, не следят ли за ним» когда тот стоя у ворот крикнул, что «все в порядке», парень скомандовал, «вы все останетесь здесь, а я с вашим Паташоном пойду за часами». Как рассказывал потом Паташон, продавец часов, пройдя с ним два переулка, остановился около какого-то дома и таинственно, глядя по сторонам, сказал, «Значит так, я ребятам оставил двое часов, а сейчас возьму остальные. Сколько у тебя денег?» 96 рублей», — ответил Паташон, — Взяв у Паташона деньги и сказав, что он сейчас вернется, парень исчез. Когда стемнело, Паташон понял, что продавец часов бесследно пропал. А подходя к нашему дому и увидев группу ребят, стоявших в ожидании у ворот, он еще раз убедился, что всех нас надули, и, видимо, решив, что сейчас его начнут бить, заранее заплакал. У меня внутри все оборвалось. Пропала отцовская тридцатка. Когда я вернулся домой, папа пил чай. Я ему все честно рассказал. Ну что ж, больше не будешь идиотом. Жаль тридцатку, она у меня последняя, сказал он. Тут я не выдержал и заревел. Жаль тридцатку, жаль отца. И особенно обидно, что меня обманули. Карандаш, выслушав историю с часами, хмыкнул и сказал, вот стерез парень-то. Это, наверное, способный артист. Вы-то ему поверили. Представление отменяется. Старый униформист дядя Леша рассказал мне, что когда-то давно один жонглер решил отрепетировать сложнейший трюк — жонглирование тремя спичками. Он стал бросать их, как бросают булавы. Это трудно. Спички легкие, надо изловчиться, чтобы ухватить их за конец. Артист день и ночь репетировал несколько лет и своего добился».